Лорд Стинхерст был полностью одет, как и она, только она сидела на кровати, опираясь спиной на изголовье, прикрыв ноги шерстяным одеялом. Ее отделяло от мужа не более десяти футов, однако они были разделены бездной тайной скрытности шириной в двадцать лет. Пора, пора положить этому конец. Сама мысль об этом заставляла леди Стинхерст Холодеть от ужаса. Каждый раз, когда она, набрав побольше воздуха, собиралась наконец заговорить, все ее воспитание, все ее прошлое, принятое в их кругу правила дружно восставали и сразу снова перехватывали горло. Жизнь не приучила ее даже к попыткам иметь свое мнение. Она понимала, что заговорить сейчас с мужем значило поставить на карту все, вступить в неизвестное, возможно, наткнуться на неприступную стену его длившегося десятилетиями молчания. Прежде она изредка пробовала размыть стену водой общения и знала, сколь малого она может достичь своими усилиями. Тем тяжким бременем ляжет ей на плечи ее неудача. Тем не менее, время настало. Она свесила ноги с кровати. Когда она встала, мгновенная дурнота застала ее врасплох, но довольно быстро отступила. Она прошла к окну, остро ощущая холод комнаты и противное тянущее напряжение в желудке. В рту стало кисло. «Стюарт — Стюарт! Лорд Стинхерст не шевельнулся. Его жена осторожно подбирала слова. — Ты должен поговорить с Элизабет. Ты должен все ей рассказать. Ты должен. По словам Джоя, она уже знает, как знал и Алик. Как всегда, эти последние четыре слова тяжело повисли между ними, словно удары, нанесенные леди Стинхерст в самое сердце. Она по-прежнему видела его так ясно, живого, чуткого и до более юного, встретившего ужасный конец в кару, Икару, но сгоревшего, а не растаявшего в небе. «Мы не должны переживать своих детей», — подумала она, — «только не об Алике» не сейчас. Она любила сына, любила его с безоглядной материнской преданностью, но вызвать его в памяти, как свежую рану в них обоих, которую время только расстравляло, это был один из способов положить конец неприятному разговору, и ее мужу всегда это удавалось. Но сегодня все будет иначе. Да, и о Джеффри она знает, но она не знает всего. Понимаешь, что и ночью она слышала ссору, — Стюарт! — Элизабет слышала, как вы дрались. Леди Истинскер замолчала, дожидаясь отклика хоть какого-то знака, который сказал бы ей, что она может беспрепятственно продолжать, но ничего не дождалась. И снова устремилась вперед. — Сегодня утром ты ведь разговаривала с Франческой, да? — Она сказала тебе о ее разговоре с Элизабет прошлым вечером, после читки? — Нет. — Тогда я скажу. «Элизабет видела, как ты уходил той ночью, Стюарт. Алик и Джой тоже тебя видели. Они все смотрели из окна наверху». Леди Стинхерст почувствовала, что голос ей изменяет, но заставил себя продолжить. «Ты знаешь, каковы дети. Они что-то видят, что-то слышат, об остальном догадываются». «Дорогой, Франческо сказала, что Элизабет считает, будто ты убил Джеффри. По-видимому». Она думала так с той ночи, когда это случилось. Стинхерст не отзывался. В его облике ничего не изменилось. Даже дыхание не сбилось, не дрогнули прямые плечи. По-прежнему был неподвижен взгляд, устремленный на замерзшие земли Вестербри. Его жена Робка положила пальцы ему на плечо. Он дернулся. Она уронила руку. — Прошу тебя, Стюарт. Леди Стинхерст ненавидела себя за дрожь в голосе, но удержать свои слова уже не могла. Ты должен сказать ей правду. Двадцать пять лет она считает, что ты убийца. Ты не можешь допустить, чтобы это продолжалось. Боже мой, ты не можешь так поступить. Стинхерст не взглянул на нее. Голос его прозвучал тихо. Нет. Она не верила своим ушам. Но ты же не убивал своего брата. Тут вообще ни при чем. — Ты сделал все, что было в твоих силах? — Как я могу уничтожить единственные теплые воспоминания, которые есть у Элизабет? В конце концов, у нее так мало радости в жизни. Бога ради, пусть, по крайней мере, сохранит это. — Ценой любви к тебе? Нет, я этого не позволю. — Позволишь. Его голос звучал неумолимо, с той безоговорочной властностью — которой леди Стинхерст никогда не смела слушаться, ибо ослушание не соответствовало роли, которую она играла всю свою жизнь — дочь, жена, мать и больше ничего. Насколько она знала, за узкими границами, установленными теми, кто направлял ее жизнь, существовала только пустота. Ее муж заговорил снова. — Ложись спать. Ты устала. Тебе нужно выспаться. И, как всегда, Леди Стинсерс поступила так, как ей было приказано. Шел уже третий час ночи, когда инспектор Макаскин наконец уехал, пообещав при первой возможности доложить по телефону о результатах вскрытия и заключения экспертов. Барбара Хейверс проводила его и вернулась к Линли и Сент-Джеймсу в гостиную. Они сидели за столом, разложив перед собой вещи из сумочки Джой Синклер. В очередной раз звучала магнитофонная запись. И голос Джой то взлетал, то умолкал при каждой обрывочной записи, которую Барбара уже запомнила наизусть. Услышав ее сейчас, она поняла, что все оборачивается каким-то нескончаемым кошмаром, а Линли превращается в одержимого. Ладно бы это были внезапные скачки интуиции а озарение, в которых туманный образ преступления и мотив преступник обретал узнаваемые очертания, но все это было больше похоже на ухищрение, на попытки найти вину там, где она может существовать только при самом безумном полете фантазии. В первый раз за весь этот бесконечный ужасный день Барбара начала ощущать себя не в своей тарелке. В течение долгих месяцев их партнерства она осознала, что, несмотря на весь его внешний лоск и светскость, несмотря на все присущие ему атрибуты великолепия высшего света, которые она так сильно презирала, Линли оставался самым лучшим из детективов, с которыми ей когда-либо доводилось работать. Однако интуитивно Барбара понимала, что версия, которую он сейчас выстраивает, ошибочно. Стоит на песке. Она села и в беспокойстве, взяв картонку со спичками из сумочки Джой Синкер, задумалась над ней. На ней была любопытная надпись. Всего три слова Вино это плуг, где роль Тире выполняла наклоненная пинтовая кружка, из которой текло светлое пиво. Здорово, подумала Барбара. Забавные сувенирчики, из тех, что берешь, суешь в сумочку и забываешь. Но она знала, что рано или поздно Линли вцепится в спички, как еще в одну улику, подкрепляющую вину Дэвис Джонса. Потому что Айрин Синклер сказала, что ее сестра не курила, а все видели, что Дэвис Джонс курил. Нам нужны реальные улики, Томми, говорил Сент Джеймс. «Ты сам прекрасно знаешь, что все это чистейшей воды догадки. Даже отпечатки Дэвис Джонса на ключе легко объясняются показаниями Хелен. «Я согласен», — ответил Линли. «Но у нас будут данные экспертизы из отдела уголовного розыска Стратклайда». «Самое малое через несколько дней», Лин — Линли продолжался, он не слышал этой реплики. «Я не сомневаюсь, что выплывет какая-нибудь улика. Волос, волокно». Ты и сам прекрасно знаешь, что невозможно совершить преступление без единой улики. Но даже в этом случае, если Дэвис Джонс был в комнате Джой ранее в тот день, а из показаний Гована следует, что был, чего ты добьешься, представив его волосок или волокно от его пиджака? Кроме того, ты и сам прекрасно знаешь, что картина преступления была искажена, поскольку тело унесли. Это будет известно каждому адвокату. Насколько я понимаю, мы постоянно возвращаемся к мотиву. Улики у нас не важнецкие, только мотив даст им силу. Поэтому я и еду завтра в Хэмстед, в квартиру Джой Синкер. У меня такое чувство, что недостающие детали все там. Ждут, когда их сложат вместе. Услышав это заявление, Барбара остолбенела. «Пока никак нельзя было уезжать». «А как же Гоуван, сэр? Вы забыли, что он пытался нам сказать, что кого-то он не видел, а единственный человек, которого, по его показаниям, он прошлой ночью видел, — это Рис Дэвис Джонс. Вы не думаете, что он хотел изменить свои показания?» «Он не закончил предложение, — Хеверс, — ответил Линли. Он сказал два слова «не видел». «Не видел кого?» «Не видел что?» Дэвис Джонса, коньяк, который он предположительно нёс, он ожидал увидеть в его руках какой-нибудь предмет, потому что он вышел из библиотеки, он ожидал увидеть бутылку или книгу. А если он обознался? Что если позднее он сообразил, что то, что он видел, было не книгой, а орудием убийства? А что если он вообще не видел Дэвис Джонса? Именно это пытался нам сказать» или видел кого-то другого, специально пытавшегося подделаться под Дэвид Джонса, возможно, в его пальто. Это мог быть кто угодно. Линли резко встал. — Почему вы так упорно стараетесь доказать невиновность этого человека? По его резкому тону Барбара поняла, что угадала направление его мысли. Но она тоже умела при случае бросить вызов. — А почему вы так упорно стараетесь доказать его виновность? Линли собрал вещи Джой. Я ищу улики, Феверс. Это моя работа. И я верю, что улики обнаружатся в Хамстеде. Будьте готовы к половине девятого. Он направился к двери. Барбара устремила на Сент-Джеймса умоляющий взгляд, молча призывая вмешаться, ибо знала, что сама она бессильна, что дружба куда более влиятельна, чем логика и свод правил для процедуры полицейского расследования. — Ты уверен, что следует завтра ехать в Лондон? — медленно спросил Сен-Джеймс. — Ведь предстоит дознание. Линли обернулся в дверях, и в лицо оказалось в провале теней в холле. — Здесь, в Шотландии, мы с Хейверс не можем добыть качественных улик. Дознанием займется Маккаскин. Что касается неопрошенных, мы возьмем их адреса. Они вряд ли покинут страну, когда и заработок связан с лондонской сценой. И с этими словами он ушел. Мне кажется, что за это Оберли снимет с него голову, — сказала Барбара, когда наконец снова обрела дар речи. — Вы можете его остановить? — Я могу только уговорить его, Барбара, но Томми не дурак. Чутье никогда его не подводило. Если он чувствует, что напал на что-то, нам остается только ждать, что он там накопает. Несмотря на заверение Сен-Джеймса, у Барбары от волнения пересохло горло. Уэберли может его за это уволить. Но это смотря как все обернется. Воздержанный тон сказал ей все. Вы считаете, что он ошибается, да? Вы тоже думаете, что это лорд Стинхерст? — Боже, Всевышний, что с ним такое? Что с ним случилось, Саймон? Сен джеймс взял бутылку виски. — Хелен! — просто, — ответил он. Линли медлил у двери леди Хелен с ключом в руке. Половина третьего. Она, без сомнения, уже заснула, и вторжение его будет непозволительно грубым и нежеланным. Но ему нужно было увидеть ее. И он прекрасно понимал... То врывается к ней отнюдь неподолгу службы. Он разок стукнул в дверь, отпер ее и вошел. Леди Хелен в этот момент брела по комнате, но остановилась, увидев его. И он закрыл дверь и молча огляделся, подмечая каждую мелочь и мучительно сились понять, что все эти мелочи могут означать. Ее постель была не разобрана, желто-белые покрывала, натянута на подушке. Туфли, узкие черные лодочки на каблуках валялись на полу рядом с кроватью. Она сняла только их и украшения. Золотые серьги, тонкая цепочка, изящный браслет лежали на ночном столике. Этот браслет привлек его внимание, и он вдруг с болезненной нежностью подумал, как тонкие запястья, если на них можно надеть такой браслет. В комнате особо не на что было смотреть вытяной шкаф, два стула да туалетный столик, в зеркале которого они оба сейчас отражались, настороженные, как смертельные враги, неожиданно наткнувшиеся друг на друга, но не имеющие ни силы, ни желания биться снова. Линли прошел мимо нее к окну. Западное крыло дома протянулось во тьме, посверкивая яркими щелями света там, где шторы в окнах были задернуты неплотно, где постояльцы, как Хеллен, дождались утра. Он задернул шторы. «Что ты делаешь?» Ее голос прозвучал осторожно. «Здесь слишком холодно, Фелин. Он дотронулся до почти холодного радиатора и, вернувшись к двери, негромко крикнул у констеблю, дежурившему на верхней лестничной площадке. «Не поищи где-нибудь тут электрический обогреватель!» Молодой человек кивнул, и он снова закрыл дверь и обернулся к ней. Расстояние между ними казалось огромным, Воздух стал плотным от враждебности. — Почему ты запер меня здесь, Томми? — Боишься, что я кого-нибудь убью? — Конечно, нет. Все заперты. До утра. На полу рядом со стулом лежала книга. Линли поднял ее. Это был детектив со знакомыми пометками. Была у Хелен такая манера — ставить на полях стрелки, высказательные знаки, подчеркивать фразы, писать свои комментарии. Она всегда считала, что ни один автор не в состоянии заморочить ей голову, что она может разрешить любую головоломку гораздо быстрее, чем он. Из-за этого он добрых десять лет был получателем ее простудированных с загнутыми уголками книг. Прочти это, Томи, дорогой, ты ни за что это не разгадаешь. Воспоминания нахлынулись с внезапной силой. Он ощутил с острую печаль, почувствовал себя брошенным и совершенно одиноким. И то, что он собирался ей сказать, только ухудшит их отношения. Но он знал, что поговорить с ней придется, че бы это ни стоило. Хелен, мне невыносимо видеть, как это ты с собой делаешь. Ты пытаешься заново сыграть историю с Энджеймсом, но с другой концовкой. Я не хочу, чтобы ты это делала. Не понимаю, о чем ты говоришь. К Саймону это не имеет никакого отношения. Леди Хелен так и стояла в другом конце комнаты, словно шагнуть в его сторону означало каким-то образом сдаться. Она ни при каких условиях этого не сделает. Линдли показал, что он заметил маленький синяк в основании ее шеи, там, где воротник ее блузки, спадал к выпуклостям груди. Но когда она повернула голову, синяк исчез. Это был световой обман, игра его воспаленного воображения. — Имеет, — сказал он. Разве ты еще не заметила, как сильно он похож на сент Джеймса? Даже кагализм. Снова все то же самое, за исключением увечья, и того, что на этот раз ты не бросишь его, верно? Ты не уйдешь в тайне, радуй, что когда он пытается отослать тебя прочь? Леди Хелен отвернулась от него. Ее губы раскрылись, потом сомкнулись. Он видел, что она, скорее, стерпит это суровое осуждение, чем станет защищаться. Это его отповедь. Никогда не позволит ему узнать и понять до конца, что же привлекло ее в Валийце. Он будет вынужден довольствоваться домыслами, которые она никогда не подтвердит. Он это принял к сведению, и боль его стала сильнее. И все равно ему хотелось хотя бы прикоснуться к ней. Отчаянно хотелось единение, ее тепла, хоть на миг. Я знаю тебя, Филин. И понимаю, каково это знать, что ты виноват. Кто может понять это лучше меня? Я сделал Сент-Джеймса коллегой, Но ты всегда считал, что твой грех был сильнее, ведь так? Потому что в глубине души ты знаешь, что испытала облегчение много лет назад, когда он разорвал вашу помолвку. Потому что тебе не пришлось жить с человеком, который больше не мог делать все те вещи, которые в то время казались для абсурда важными. Такие катания на лыжах, плавание, танцы, все эти пешие походы и прочие чудесные развлечения. Иди ты к черту!» Она больше не шептала. Когда их взгляды встретились, ее лицо было белым. Это было предостережение. Он пренебреком, обреченный продолжать. «Десять лет ты терзаешь себя за то, что бросила сент джеймс И теперь ты видишь возможность расплатиться за все, за то, что...» Позволила ему одному уехать в Швейцарию удалечиваться, за то, что позволила себе отдалиться, когда он в тебе нуждался. За уклонение от брака, который, как оказалось, сулил гораздо больше забот, чем удовольствий. ведь Джонс станет твоим искуплением, да? Ты лелеешь планы возродить его, как ты могла сделать, ты не сделала Сен-Джеймсом. И когда ты наконец-то сможешь себя простить, это так, да, таков твой сценарий. По-моему, тебе пора остановиться. Натянуто произнесла она. Нет, Линли искал слова, чтобы пробиться к ней. Ему было очень важно, чтобы она поняла. Потому что внутри он совсем не такой, как Сент-Джеймс. Пожалуйста, прислушайся ко мне, Хелен. Дэвис Джонс не тот человек, которого ты близко знала. Знал как облупленного, восемнадцать лет. Он в сущности чужой для тебя человек, о котором почти ничего тебе не известно по существу. Другими словами, убийца — да, если тебе угодно. Она вздрогнула, услышав, с какой готовностью он это произнес. Но все ее стройное тело напрягло, чтобы дать отпор. Лицо и шеи, даже мышцы рук под мягкими рукавами блузки стали каменными. Мне? ослепленные любовью и раскаяниями, или чувством вины, или чем-то еще там мешающим мне видеть то, что так ясно для тебя? Резким взмахом руки она как бы указала на дверь, на дом, за ней, на комнату, которую она занимала до этого, и на то, что все случилось рядом. И когда же он, по-твоему, сумел все это провернуть? Он ушел из дома после читки и не возвращался до часу ночи. По его словам, да. Ты говоришь, что он мне солгал, Томми? Но я знаю, что это не так. Я знаю, что ему нужно пройти, когда его тянет выпить. Он мне говорил об этом еще в Лондоне. Я даже ходила вместе с ним к озеру вчера днем, после того, как он разнял ссорившихся Джой Синклер и Габриэля. Ну, видишь, каков хитрец, как все это было задумано, чтобы ты поверила ему, когда он скажет, что снова гулял прошлым вечером. Ему нужно было твое сочувствие, Хельн, чтобы ты позволил ему остаться в твоей комнате. Отличная находка. Отправиться гулять, потому что хотелось выпить. Вряд ли он с таким же успехом добился бы твоего сочувствия, если бы просто болтался рядом после читки. Не так ли? Неужели ты и в самом деле хочешь, чтобы я поверила, будто Рис убил свою кузину, пока я спала, что затем он вернулся в мою комнату, и после этого, как ни в чем не бывало, снова занялся со мной любовью? Это полная чепуха. Почему? Потому что я его знаю. Ты была с ним в постели, Хелен, но согласись. Для того чтобы узнать, что собой представляет мужчина, недостаточно провести с ним в постели несколько жарких часов, пусть даже и очень приятных. Только по ее темным глазам можно было понять, как сильно он ее ранил своими словами. Когда она заговорила, в ее тоне прозвучала глубокая ирония. Ты умеешь выбирать слова. Поздравляю, мне действительно больно. Линли почувствовал, как у него сжалось сердце. Я не хочу, чтобы тебе было больно. Силы небесные разве ты не видишь? Разве ты не видишь, что я пытаюсь отвести тебя от опасности? Мне жаль, что все так вышло. Прости меня, я вел себя отвратительно. Но факты есть факты, и мои извинения не могут их изменить. Дэвис Джонс использовал тебя, чтобы добраться до нее, Хелен. Он снова использовал тебя после того, как разобрался этим вечером с Гоуваном. Он собирается и дальше использовать тебя, если только я его не остановлю. А я намерен его остановить, независимо от того, поможешь ты мне или нет. Она обхватила ладонью горло, вцепившись в воротник блузки. — Помочь тебе? — О, Боже! — Да я скорее умру. Ее слова и горечь, тона просто ошеломили Линли. Он мог бы ответить, что, но был спасен от этой необходимости констеблем, которому удалось найти маленький обогреватель, чтобы она не мерзла хоть остаток ночи.